Глава 17. Вопреки планам, Дофин остался на ночь в Мобиле. Его бугалтер узнал от адвоката, что он в городе, и позвонил поздно вечером, спросив, может ли Дофин поговорить с ним. Одесса заверила его, что не будет никакой разницы, если они не вернутся в Бельдом до завтра, а она как раз хотела заночевать у себя дома. Предупредить тех, кто остался в Бельдеме, не было никакой возможности. Но, скорее всего, они не будут слишком волноваться. Дофин высадил Одессу у ее дома, поужинал с Лоутоном Макреем и Сонни Джо Блэком в рыбном ресторане на городском причале, где ознакомился с обнадеживающими успехами предвыборной кампании и вежливо выслушал многочисленные причины, почему следует продать Бельдам нефтяным магнатам. Вернувшись и вставляя ключ в замок погруженного во тьму дома, Он понял, что впервые проведёт здесь ночь в одиночестве. В Уду Одессы, если более подходящее слово, этот бессмысленный набор порченных артефактов из жизни матери по-настоящему его беспокоил. Конечно, чернокожая женщина знала легенды семьи Савидж о мёртвых, что не были мёртвыми, но её коллекция предметов на мраморном полу гробницы, казалось, предназначалась для защиты от большего зла. Страх, что Мариан Севич восстанет из мёртвых, прилип к Одессе как паутина. Дофин задёрнул шторы в столовой, чтобы у него не возникало соблазна посматривать в окно на большой дом. Он боялся увидеть там свет. Дофин понуро бродил по дому, громко включив телевизор в надежде, что голоса и смех его утешат. Он услышал в сеткоме птичий крик и внезапно подумал о Нейлзе. Когда он поехал в Бельдом, Нейлза оставили нарочно. Ему абсолютно не хотелось снова услышать единственные слова, произнесённые птицей: "Мамаши Савиджи жрут своих детей". Дофин подошёл к клетке на застеклённой веранде и приподнял накидку, молясь, чтобы птица не повторила это ужасное причитание. Клетка оказалась пустой. Она была начисто вычищена, кормушки и поилки были пустыми и сухими. Телевизор был оставлен включённым на всю ночь чтобы заглушить шум в доме. На следующее утро, когда прибыли две горничные, дофин узнал, что в тот день, когда они уехали в Бельдам, Нейлз стал отказываться от еды. Он тосковал и без конца царапал газету на дне клетки, разрывая за день дюжину слоев. Через неделю он умер, и садовник похоронил его на грядке с бородатым ирисом рядом с большим домом. — А он говорил? — нервно спросил дофин. — Говорил? — воскликнула худая горничная. — Эта птица не умела говорить? Она ни слова не сказала с того дня, как ваша мама его завела. — Нет, — ответил дофин на вопрос Одессы, хорошо ли он спал. — Я совсем не спал. Я не привык спать один, не люблю спать один. И я скажу даже Одесса, — проговорил он тоном, как никогда близким к раздраженному, — это все из-за твоих вчерашних проделок в Мавзолею, из-за тех вещей, что ты разложила на полу. Это не уважение к мертвым. Это против религии, и я даже не знаю, против чего еще. — Я сделала это ради вас, — просто ответила Одесса. — Я знаю, — сказал Дофин, уже смягчаясь. — И я ценю это. Правда, ценю. Но дело в том, что мама умерла. Абсолютно точно. К нам приходили два врача, и оба сказали, что она мертва. А на похоронах, ты сама видела, я воткнул ей нож в грудь. — Одесса. Мне было сложно заставить себя это сделать, но я проверил. Крови из неё не текла. "О, она мертва", кивнула Одесса. Погода задалась прохладная и ветреная, так что кондиционер в машине не понадобился. Оба передних стекла были опущены. И когда я положил туда эти вещи, разбил эту чашку и опустошил пузырьки с таблетками, то просто хотел убедиться, что твоя мама точно вспомнит, что мертва. Это всё, чего я хотел. «Мертвые не возвращаются», — категорически заявил Дофин. Они только что проехали Дафни и Ферр Хоуп и почти достигли Пойнт Клир, выбрав маршрут вдоль бухты Мобил, а не через внутренние районы округа. Всю дорогу, залив, весь в пене, был справа от них, грифельно-голубой под грифельно-серым. «Вы видели сон?» — спросила Одесса, зная ответ на вопрос. «Что вам снилось?» «Что еще мне могло присниться?» — сказал дофин. «Мне приснился склеп. Мне снилось, что я умер. Я был на своих похоронах, а вы с Ли стояли у гроба, и Ли коснулась моей груди ножом. Одесса, я почувствовал металл, почувствовал во сне. Меня отвезли в склеп и положили прямо на маму». «Прямо туда вас и положат, когда вы умрете», — сказала Одесса. «Я знаю», — сказал дофин. И это одна из причин, по которой сон показался таким реальным. Меня подняли и положили в гроб, но потом оказалось, что я уже не в гробу. Я просто лежал там сверху замурованный. Было темно, я ничего не видел и не мог дышать и подумал, что умираю. Но я был уже мёртв. И что вы сделали? Я выбил мемориальную доску. Она упала на пол и рассыпалась в дребезги, а я сполз вниз. Порезал ногу, но кровь не шла. Все остальные мемориальные доски в этом месте тоже были выбиты. Весь пол был покрыт осколками мрамора. В стенах не было гробов, одни только ниши. Но кроме меня там не было никого. Я боялся заглянуть в ниши, но всё же осмелился. И оказалось, что действительно никого больше нет. Дофин разволновался, описывая свой кошмар, а Десси пришлось попросить его снизить скорость Мерседеса. Он послушался, а когда продолжил Голос его стал более спокойным. Проблема в том, что дверь была заперта. Я там совсем один, а дверь заперта. Я начал звать кого-нибудь, чтобы меня выпустили оттуда. Не помню, день это был или ночь, я не мог различить, а может, просто не запомнил, но я звал и звал, и никто не пришёл. Потом я услышал, что кто-то идёт и крикнул: "Эй, слышите, я здесь!" Кто это был? Они подошли к двери и открыли её. Кто это был? повторила Адесса. Это была мама и Дарнли. Я сказал: "О, я так рад, что вы пришли. Они похоронили меня здесь, а я не умер". А потом вспомнил, что они мертвы. Оба мертвы. И я сказал Дарнли: "Как ты сюда попал? Твое тело так и не нашли?" "Если мертвецы говорят с тобой во сне, это плохой знак", сказала Адесса. Что сказал Дарнли? Дарнли сказал: — Я пришел за тобой, дофин. — Вам было страшно во сне? — Нет, — сказал дофин, — но я все равно начал кричать. И как только закричал, мама набросилась на меня, прижалась зубами к горлу и разорвала его. — И тогда вы проснулись? — Нет, — сказал дофин. — Я вообще не проснулся. Молча они достигли Point Clear. И продолжили путь на юг к Малету, где дорога свернула вглубь материка, подальше от залива. Дафину стало легче после того, как он рассказал сон, так сильно его расстроивший, и теперь с нетерпением ждал возвращения в Белдам, хотя бы по той причине, что больше не будет спать один. Дорога круто свернула налево, и когда машина вошла в поворот, в зеркале заднего вида прямо за ними показалась бухта Мобиль, а в паре сотен метров в воде В зеркале виднелся знакомый красно-оранжевый парус лодки Дарнлессевиджа, бесследно исчезнувшего 30 лет назад. Дофин попытался отогнать видение, но парус оставался в зеркале заднего вида до тех пор, пока дорога не свернула и вся бухта не исчезла из поля зрения. Дофин ничего не сказал Одессе. Он боялся, что она отнесётся к этому серьёзно, тогда как он сам считал что это не более, чем галлюцинация, вызванная бессонной прошлой ночью инцидентом в склепе и смертью матери несколько недель назад. Но едва вернувшись в Бельдам, Дофин вышел на веранду и принялся нервно оглядывать залив, высматривая парус, который так боялся увидеть.